Глава восьмая Промочившись всю ночь, девочка наспех позавтракала и уже была готова ко встрече со старейшинами. Все собрались в зале. Луна озиралась с опаской, ей было и любопытно, и страшно. — Не бойся, девочка, мы рядом! — подмигнул Гелиодор. Старейшины неспешно расселись по своим местам. Слово взял Ларимар. старейший житель Сайфарина. Как все сайфаринцы, он говорил очень быстро, будто горный ручей бежал по холмам. Учитывая, что все старейшины обожают долгие беседы, выбор Ларимара в качестве оратора казался самым удачным решением. Это был высокий, крепкий мужчина, про которого хотелось сказать, что он в самом расцвете сил, на самом же деле Ларимару уже перевалило за 165 лет. Он почти всю жизнь провел в море и, казалось, пропитался солнечными лучами и солнечной водой до самых костей. Обветренное бронзовое лицо бороздили глубокие морщины, которые становились еще глубже, когда Ларимар улыбался. Тёмно-синие волосы с выцветшими на солнце золотистыми прядями вились до плеч, придавая ему сходство с древним викингом. Ларимар до сих пор активно участвовал в делах своего Петрамиума и всего Драгомира, и многие приходили к нему за помощью. Ларимар встал и откашлялся. — Ни нам, ни науке не известны случаи. чтобы человек обладал более чем двумя дарами. — Ну, за исключением же поправился он. — Но про нее-то мы все знаем, каким путем она получила свои так называемые дары. Все присутствующие в зале поежились. — Итак, мы решили провести для девочки испытания, — продолжал Ларимар. Отдали слугам соответствующие распоряжения. Если вы готовы, можем начинать. Все посмотрели на Луну, которая сидела в центре стола и боялась даже дышать. А это не страшно, спросила она. Конечно, нет, ответила за всех Турмалина. После долгих споров мы выбрали самые простые, и в конце концов мы же рядом. «Хорошо, я готова», — произнесла Луна. Она очень боялась. Неприятные мурашки пробегали вдоль позвоночника к голове и, казалось, даже немного шевелили волосы на затылке. Но в глубине души ей самой было любопытно наконец узнать, кто она такая. Поэтому Луне не терпелось поскорее приступить к испытаниям. — Начнем с самого простого, — сказал андалузит, — с огня. — Как мы поняли, у тебя уже дважды получилось его вызывать. Гелиодор немедленно вызвался помочь. — Ничего не бойся, если случайно что-нибудь подожжешь, мы на чеку, — пробасил он. — Да, сосредоточься только на задании, — проговорил андалузит. — — Это самое легкое задание из тех, что мы даем нашим ученикам. Перед тобой свеча. Прикажи ей загореться. Девочка, чувствуя себя ужасно глупо, встала напротив свечи. — И что я должна сделать? — спросила она. — Просто сказать «гори»? — Нет, ты должна представить огонь внутри себя. Должна сама стать огнем, а затем силой мысли передать его частичку на фитиль свечи. — Ладно, попробую, — сказала Луна. Она сосредоточилась и представила себя огнем, который пляшет внутри камина. — Эй, кто-нибудь, подбросьте дровишек. — Стоп, не время шутить, все ждут. — Ладно, я огонь, огонь. Я могу силой мысли поджечь что угодно. Главное — сильно захотеть. А я хочу. Я приказываю свече загореться. Луна наморщила лоб от напряжения. — Гори! — уже вслух с силой сказала она и ткнула пальцем в свечу. Свеча и не подумала загореться. — Бесполезно. Ничего не получается. Вздохнула девочка. «Луна, смотри!» Позвал ее огненный правитель и показал рукой наверх. Девочка подняла голову и разинула рот. В каждой люстре ярким огнем пылали свечи. Свечи горели и в напольных канделябрах, и в миниатюрных подсвечниках, расставленных на мебели. Свеча в руках андалузита тоже медленно занялась маленьким огоньком. — Это что? — недоуменно спросила Луна. — Вот спички-свечки! Это ты их зажгла, разрази огонь мою бороду! — восхищенно сказал Гелиодор. — Даже у меня так не всегда получается. — А вы мне не помогали? — — с сомнением спросила девочка, глядя на обоих представителей гарнетуса. Что ты, что ты? — оба замахали на нее руками, а Гелиадор добавил. — Да чтоб нам огня до конца жизни не видеть! — Что же, — торжественно произнес Андалузит. — Теперь мы без сомнения убедились, что ты, девочка, обладаешь огненным даром. пока ты не умеешь им управлять. Но я абсолютно уверен, что твой дар очень силен, и после обучения ты станешь весьма сильной огненной чародейкой». А «Вот повезло!» — восхищенно присвистнул Фитчик. «Теперь я знаю, что куда бы нас ни забросила судьба, мне всегда будет сухо, тепло и сытно». В зале заулыбались. кто о чем о фичик о еде теперь моя очередь сказала цитрина и с трудом опираясь на трость встала луна подойди девочка робко приблизилась и стала украдкой разглядывать цитрину не каждый день видишь человека которому почти две сотни лет для своего возраста цитрина выглядела невероятно Ни одного седого волоска. Потом Луне рассказали, что жители Драгомира вообще не сидеют, кроме целителей, да и те, только из-за проклятия жидеиды. А вот морщин было очень много. Тонкой сеточкой они покрывали круглое лицо, шею, руки. Кожа напоминала лист пергамента. Чудилось, что если тронуть ее... Она мгновенно рассыплется. Видимо, в молодые годы цитрина была большой модницей. Даже сейчас, несмотря на поспешные сборы, она не забыла принарядиться. Изумрудное платье с пышными рукавами подчеркивало ее глубокие зеленые глаза и волосы цвета лимонно-желтого цитрина. Голову украшал затейливый венок из еще не распустившихся нарциссов и крохотных роз. А на запястьях самой старой женщины Драгомира было столько украшений, что при каждом жесте раздавался мелодичный звон. Но, несмотря на все эти легкомысленные цветочки и браслеты, от цитрины исходило такое величие, что окружающие неизменно трепетали перед ней. Рядом встал сардер, готовый, если что, помочь. Цитрина вручила Луне чрезвычайно странное растение в горшочке. Вроде обычная трава, но выглядела она так, будто ее кто-то специально вытягивал в разные стороны. Из-за этого она очень сильно переплелась и походила на комок спутанной проволоки. На кончике каждой травинки... красовался острый шип длиной с иголку. — Как называется это растение? — спросила Цитрина. — Откуда мне знать? Я же его впервые вижу! — изумилась девочка. Не успев додумать эту мысль, она выпалила вслух. — Лимартинт — колючка-головый, опасен и ядовит, используется для изготовления стрел. Иглы вставляются в наконечник стрелы. Работать нужно исключительно в перчатках. Пока Луна селилась понять, что произошло, экзамен продолжился. — А это? Цитрина показала второй горшок, из которого торчала обыкновенная палка, не имевшая ни листьев, ни цветов. — Но это же простая палка! — Возмутилась девочка, но тут же начала бодро, без запинки отвечать, будто читала по книге. Бариностик прямой — одно из самых полезных растений. Представляет собой длинный вытянутый стручок, семена которого позволяют долгое время продержаться без еды. Пять-шесть семян заменяют полноценный обед. А если сделать вот так... Девочка быстро нажала на середину палки. «То откроется цветок, в нем много влаги. Если его съесть целиком, можно утолить жажду». На одном дыхании выпалила луна. Все посмотрели на палку. Через секунду на ее кончике появился цветок. «Что происходит?» — ошеломленно спросила девочка. «Все хорошо, моя дорогая!» Цитрина удовлетворенно качнула головой, а Сардар улыбнулся. «Могу с уверенностью сказать, что ты наша. Все наши дети, начиная с четырнадцати лет, прекрасно разбираются как в растениях, так и в животных. При этом специально они ничего не учат. Эти знания уже у них есть». а про хитрость с цветком бариностика знают только самые искусные из нас. Ты начинаешь удивлять меня, девочка. — Но как же? — возразила та. В первый день здесь я спрашивала у мамы название неизвестных мне растений, и вчера гуляла по саду, и никакого голоса в моей голове не возникало. Никакие названия не всплывали в памяти. Почему же сегодня я отвечаю, как школьница, хорошо вызубрившая урок? Может, тогда твой земной дар еще не проявился до конца, — предположила Цитрина. Ведь ты только-только начала обнаруживать в себе способности. Может, они открываются постепенно, тем более дар у тебя не один. Кроме того, тебе просто не приходило в голову, что ты можешь знать незнакомые тебе растения. Самым естественным для тебя было спросить, как сделал бы любой в меру любопытный ребенок. А когда я сегодня задала тебе прямой вопрос, твой ум активизировался и выдал то, что выдал. «Ну надо же!» Восхищенно воскликнула девочка. — В следующий раз подойду к бревну и скажу. — Бревно! Я знаю, кто ты. Ты, бревнариус, деревянно покрытый. Тебя используют при строительстве домов. В зале заулыбались. — Кто знает, может, так оно и будет. Философски заметил кто-то из правителей. — Теперь мой черед. Турмалина поднялась с места и, подозвав к себе Криолину Снеффи, стала тихо совещаться с ними. Луна во все глаза смотрела на женщин, склонивших головы друг к другу. Ведь это было несколько поколений ее семьи: мама, бабушка, пра-пра-пра-бабушка. Такие легкие, стремительные, воздушные, словно сказочные нимфы. Турмалина улыбнулась и поманила девочку к себе. — Мы уже знаем, что ты умеешь управлять воздухом. Ты это доказала, спустившись со скалы по ту сторону земли. Поэтому призывать сюда ветер мы не будем, а постараемся создать его. — Создать ветер! — протянула Луна. — Звучит здорово, но как? — Проще, чем ты думаешь. «Главное — контролировать его силу. Повторяй за мной». И Турмалина, раскрыв ладонь, круговыми движениями пальцев изобразила на ней что-то вроде маленького торнадо. «Видишь, как легко?» Она показала девочке ладонь, на которой уже танцевал крохотный воздушный вихрь. «Попробуй». Луна, подражая движением турмалины, открыла ладонь и пальцем нарисовала на ней спираль. Видимо, рисунок получился намного крупнее, чем надо. Образовавшийся ветер так дунул ей в лицо, что Фитчик, как всегда бдительно наблюдавший за всем с плеча девочки, упал бы на пол, если бы его не подхватил стоявший рядом Алекс. Нефелина быстро распахнула окно и выпустила ветер наружу. «Ну и шуточки у вас!» — недовольно проворчал хранитель, взбираясь обратно на плечо Луны. Несмотря на все возможные неприятности, он намеревался быть рядом с Луной в любых испытаниях. «Извини!» — она погладила его. «Я, кажется, перестаралась». «В следующий раз постарайся не перестараться!» буркнул хранитель и изо всех сил вцепился в тесьму украшавшую платье девочки луна вопросительно посмотрела на маму попробуй еще подбодрила та девочка убедилась что фитчик держится крепко потом опять вытянула ладонь нарисовала на ней маленький вихрь и зажмурилась почувствовав приятную щекотку Она открыла глаза и с восторгом увидела маленький торнадо, такой же аккуратный, как у Турмалины. Он вовсю плясал на ладони. Фитчик тут же сунул в него свою морточку. Освежает! — одобрил он. — ну теперь мне не грозит смерть от духоты. Сплошные выгоды! — Мы не сомневались, — сказала Турмалина. Но для всех собравшихся официально заявляю — воздушный дар у Луны есть. Правители не выдержали и зааплодировали. Девочка немедленно смутилась. — На сегодня осталась только вода, — сказал Ларимар. — Для этого испытания надо пройти в купальню. Нам понадобится имеющийся там бассейн, — объявил он. — Поэтому предлагаю сделать перерыв на обед, дать Луне отдохнуть, а потом продолжим. — Двумя лапами поддерживаю! — откликнулся Фидчик.